Аяка сама. Вам действительно не нужна помощь? Минами спросила так потому, что когда они вошли в раздевалку ванной комнаты, Аяка замедлила шаг и казалось, еле держится на ногах. Ей указали на то, что одежду, возможно, будет трудно снять самой. В такой ситуации Минами предложила бы помочь, даже если бы в её сознании не было отпечата на поведение горничной. Всё в порядке. Спасибо за беспокойство. Тогда я сейчас приготовлю сменную одежду. Пожалуйста, дайте мне знать, если вам что-то понадобится. Да, буду благодарна, если будет во что переодеться, сказала Аяка после чего разделась, вошла в ванную и закрыла за собой дверь. Эта дверь между раздевалкой и ванной не была полупрозрачной, как в некоторых домах, а полностью скрывала происходящее в ванной. Из раздевалки нельзя было не только увидеть человека в ванной, но также нельзя было услышать никаких звуков оттуда. Поэтому Аяка, пустив горячую воду из душа, облегчённо села на пол. Это было с силами Юкианасы. причём она даже не была серьёзна. Несмотря на то, что она сохранила спокойное лицо, на её глазах появились слёзы. То охлаждение ранее не было сознательной активацией магии. Это была буйство магической силы, несмотря на это, создаваемое Мэюки холод не оказывал прямого воздействия на тело Аяка. Естественно, Аяка защищала своё тело укреплением данных, и всё же буйствующая магия Мэюки полностью окружила тело Аяка, отделённое от неё расстоянием не больше толщины кожи. Налипающий на волосы лёд был вызван не конденсацией воды из самих волос, а вытягиванием влажности из окружающего воздуха с одеждой случилось то же самое. Её собственная магическая защита была беспомощна против этого явления. Это была не просто модификация явления. Это было так, будто бы мир по собственной воле подчинялся Мьюки Анесами. Это была магия, которая будто бы очаровала разум самого мира, пленила его и взяла под прямой контроль. Это было что-то сверхъестественное, Отличающаяся от магии, которую знала Аяка, такая обрядовая идея возникла у неё в голове. Несмотря на горячий душ, тело Аяка охватила холодная дрожь. Четверг, конец мая. Занимающийся бумажной работой подполковник Казама из отдельного магически оборудованного батальона получил телефонный звонок от Тацуе. Извините, что оторвал вас от дел, подполковник Казама. Это Шиба Тацуе. Благодарю за твоё сотрудничество на Окинаве. Казама правильно понял смысл того, что собеседник по той стороне телефонной линии представился как Шиботацу. Он догадался, что это значит, что он звонит не как член отдельного магически оборудованного батальона, а особого офицер Оугара, а как волшебник семьи Цуба. "Итак, по какому делу ты позвонил?" последовал волновавшийся вопрос. "Я слышал, что силы самообороны планируют на меня напасть. Это правда?" Этот недружелюбный вопрос был задан совершенно формальным тоном, будто бы говорил искусственный интеллект. Это не совсем правда. Указама не было нужды отвечать честно, и намеренно делать это тоже не должно было быть, но по какой-то причине отвечай на вопрос Стаца. Он не смог притвориться, что ничего не знает. Тогда в чём именно правда? На тебя нацелился отдел разведки сил самообороны. Это по своей воле отдела разведки, а не решение армии. Отвечая, Казама задумался о том, что попал под магию психического вмешательства, однако сразу же сам отклонил эту возможность. И причиной было то, что Тацу не может использовать магию психического вмешательства. Он осознал, что его слова изменили вину за то, что он пассивно наблюдает, пока Тацу находится в затруднительном положении, а также подсознательный расчёт, что лучше говорить в какой-то степени честно, чтобы удержать Тацу. Другими словами, это бунт отдела разведки. Использовано слово, означающее как бунт, мятеж, так и предательство, измена. С своим жёстким заявлением Тацу окончательно загнал коза мо в угол. Можно сказать и так. Но слова Татсу и были не ошибочны. Казами пришлось признать это. Да, Татсу напал на секретный армейский объект. За это его можно в каком-то смысле считать преступником, а если учитывать, что он является особым офицером, то его можно считать мятежником. Однако применение военной силы без разрешения для контроля гражданского лица в корне является серьёзным нарушением. Если считать Татсу мятежником, то его преступления должны рассматриваться в военном суде. Как я сказал Тацуя, то, что отдел разведки самостоятельно отправил боевую силу, не пройдя должные регулярные процедуры, это было определенно бунтарством. В таком случае, если я буду защищаться для бригады, то не станет проблема, не так ли? На этот раз Казанма не знал, что ответить. Планы отдела разведки несомненно противоречили как закону, так и армейским порядкам. Если это просочится в СМИ, то армия получит от них большую тряпку, и руководству придётся уйти в отставку в полном составе. Растация сам хочет сохранить это в тайне, то надо идти ему на встречу. Однако будет плохо, если это будет выглядеть так, будто бы бригада 101 дала добро на уничтожение исполнительного отряда отдела разведки. Если собралось три человека, то это уже фракция. Это означает, что не существует организации свободных от фракционной борьбы, и силы самообороны не были исключением из этого правила. Хотели пытаться бригада 101, получивная благодаря высокому мастерству командира бригады Генерал-лейтенант Сайки помогает избежать вмешательства бюрократов и политиков, но всё равно существует слабость с точки зрения межфракционных отношений. Есть даже присущие патриархальному обществу нападки, что Сайки, являясь женщиной, слишком много на себя берёт, поэтому ей нельзя особо доверять. Учитывая, что Сайки находится среди самых влиятельных людей сил самообороны, то необходимо всеми силами избежать возможности того, что на неё свалят всю ответственность. «Для отдельного магически оборудованного батальона проблем не будет». В конце концов, Казама смог дать ответ лишь в рамках своей ответственности. «Думаю, ты понимаешь, что батальон не может оказать тебе поддержку. Мы бы хотели, чтобы ты справился своими силами». «Конечно же, я понимаю». На мгновение у Казама возникло чувство, что у Татцы всплыла жестокая бесчеловечная улыбка. «Мне достаточно и того, что подполковник понимает ситуацию. Извините, что побеспокоил». Да, желаю тебе хорошей битвы, <къем> то есть удачи. Не зачем было желать, чтобы на битву хватило сил, победа Тацуе была предопределена. Однако была необходима удача, чтобы эта победа не ухудшила ситуацию ещё дальше. Видеосвязь оборвалась до того, как Тацуе ответил Казаме. Казама решил забыть ту всплывшую улыбку Тацуе. Видеофон в его столе имел функцию автоматической записи разговора. Если он сейчас включит воспроизведение этого разговора, то сможет понять, была ли иллюзия эта зловещая улыбка, будто превратившая его в другого человека. Однако Казама, не пытаясь это подтвердить, просто нажал кнопку удаления записи. Четверг. Время обеда. Кацта, в одиночестве попивающему кофе в кафетерии университета магии, обратилась в Майюми. «Могу ли я сесть рядом?» «Конечно, присаживайся». На ответе в котце то заметил, что на подносе мою меняет ничего, кроме чашки чая. Сэйгуса, ты уже пообедала? Сам котца уже перекусил, но он осознавал, что сделал это довольно быстро. Это названном ужине обычно неспешно идёт во время беседы, но когда он один, он ест быстро. Сегодня так и было. Он только что закончил есть в столовой и пересел в кафетерии попить кофе. Но даже если женщины обычно едят меньше, это всё равно было слишком быстро. У меня отменили третью лекцию, и я сходила в столовую пораньше, чтобы не толкаться во время перерыва. Понятно. Студенты университета Магии учатся прилежно, ведь им многому нужно научиться. Это же относится и к Кацту. Утром у него совершенно нет лишнего свободного времени. Во второй половине дня есть свободное время, но это привилегия студентов, имеющих семейную работу. Дзимонсикон, я по поводу того дела, что мы обсуждали ранее. Когда моё место, она сразу же перешла к главной теме. Хотя такая поспешность была и не свойственна, но похоже, что ей не хотелось, чтобы у кого-то возникли подозрения, если она надолго задержится здесь. Вчера пришёл ответ. Согласие получено, как и планировалось. Хотя конкретные имена не назывались, но не нужно было объяснять, что «то дело, про которое говорилось, означало убеждение Тацию». «Пока всё идёт хорошо. Тебя устроит отправление в девять часов утра. Всё в порядке. Встреча будет днём?» В голосе моём мечталось, что это было неожиданно для неё. Он ещё школьник. Это не будет встреча с разпитым спятново. В таком случае лучше не приезжать в позднее время. Озвученная как-то причина была вполне разумной, и у моей не возникло никаких сомнений. Но ведь может возникнуть потребность применить силу? Разве не лучше будет отправиться в тёмное время суток? Как-то не остановило мою, сказавшую столь опасный слова. Все студенты вокруг них знали, что Кацута глава семьи из десяти главных кланов, а мое имя тоже имеет прямую линию родства с одним из десяти главных кланов. В том, что 10 главных кланов собираются где-то применить силу, не было ничего необычного. Хотя основной причиной было то, что они были окружены звукоизоляционным полем, благодаря которому их не слышали даже с соседних мест. В темноте можно совершить непредвиденные ошибки. Мое место дрогнуло, поняв, что сказал Кацута. «Дзиман Зикун, ты довольно серьёзно к этому относишься, не так ли?» «Действительно, для Татсу и вероятность победы повысится, если вместо ситуации с открытым обзором будет темно или будет много препятствий, за которыми можно спрятаться. Для Кацта, естественно, будет избегать этого». По его манере речи Майоми почувствовала, что Кацта собирается сокрушить Татсу и всей своей силой. «Это противник, к которому следует относиться со всей серьёзностью». Решительным голосом ответил Кацт на вопрос Майоми. «Ау». Он серьёзен на сто процентов. Одно им невозможно не справиться. Обливаясь холодным потом, хоть и в воображении, подумал о Майюме.